7 Месяц спустя, когда крикетные поля Элма закрылись до следующего сезона, Рода Саймонс неожиданно обрывает читку нового романа Глории Нейлор и говорит, что на сегодня хватит. Рози считает, что еще рано. Рода соглашается. Да, по времени рановато. Но поясняет, что чтение Рози потеряло выразительность. «Лучше сделать перерыв до завтра», считает она. «Да, но я хочу закончить сегодня», — настаивает Рози. «Осталось всего 20 страниц. Я устала от этой чертовой штуки, Ро, и хочу закончить. Все, что сделаешь сегодня, придется переделывать заново», — решительно говорит Рода. «Не знаю, как долго память не давала тебе заснуть прошлой ночью, но сегодня ты уже выдохлась».